Глава 36. «Как монстр на огонь». «Ну так что тебе в самом деле известно о Короне?» — спрашиваю я Хатсона на следующий день после полудня, когда мы оба сидим в библиотеке, заканчивая работу над нашим дополнительным заданием поэтики. Оторвав взгляд от пира Платона на древнегреческом, он настороженно смотрит на меня. Павлин! «Что ты имеешь в виду?» «Ну, мне показалось, что ты ничего не знаешь о Короне, когда кровопускательница заговорила о ней вчера. Но когда мы обсуждали ее с Орденом вечером, ты вел себя так, будто знаешь о ней всё». «Я знаю о ней не больше других», — отвечает он и снова начинает читать. «Я тебе не верю. Ты сказал, что твой отец одержим этой штукой». Отвечая на этот раз, он даже не отрывает глаз от книги. «Так оно и есть. Он ею одержим. Но если ты еще не заметил, нельзя сказать, чтобы мы с Сайрусом были близки. Я жду, чтобы он сказал еще что-нибудь. Но он, разумеется, молчит. Что тут скажешь? Ведь это же Хатсон. А он всегда бывает немногословен, когда раздражен. Хотя я ума не приложу, почему он раздражен теперь. Мы что, растянем это на весь день?» Спрашиваю я, и у меня вырывается досадливый вздох. Он вскидывает одну бровь. «Что именно?» «Вот это!» Я машу рукой, показав на него, потом на себя. «Когда ты такой, как сейчас, пытаться поговорить с тобой — это то же самое, что дергать клещами клыки». «Вообще-то, если у вампира удалить клыки, это его убьет. Так что, полагаю, это все таки не то же самое». Ведь удаление клыков потребовало бы насилия. Он картинно переворачивает страницу. Я не уверена, что удержусь от насилия, если следующую страницу он перевернёт так же. Однако я отвечаю ему. Я никогда не слышала про ваши клыки. Надо же. Мои брови ползут вверх. Я думала, вампира можно убить, если загнать кол ему в сердце, а не... «А кого бы это не убило?» — он закатывает глаза. «И вполне понятно, что прежде ты никогда не слышала про наши клыки. Думаешь, мы готовы болтать об этом направо и налево, чтобы люди смогли нас истребить?» «Да, но...» Я замолкаю, поняв, что мне нечего на это сказать. К тому же Хадсон все равно уже вернулся к своей книге. Впрочем, это меня не удивляет. Я перевожу взгляд на свою книгу, о душе Аристотеля, разумеется, не на древнегреческом, и пытаюсь сосредоточиться на моей части нашего проекта. Чем раньше я прочитаю эту книгу, тем скорее смогу дать ответ на вопрос о том, что о предмете нашего исследования по этике говорил Аристотель. И убраться подальше от Хадсона с его паршивым настроением. Вот только я никак не могу сосредоточиться, когда он сидит рядом, молча накручивая себя». Возможно, он и понимает, что читает, когда бывает раздражен. Но я с таким же успехом могла бы читать по-древнегречески. А значит, если мы не найдем способ выяснить отношения и разрядить атмосферу, то наша работа так и не будет завершена. Только поэтому я и спрашиваю. «Эй, что не так?» Во всяком случае, я говорю себе, что только поэтому. Пока он не отвечает... «Ничего. Это чушь, и ты это знаешь», — говорю я. «Ты игнорируешь меня, и я не понимаю, почему. Мы сидим за столом в библиотеке, работая вместе над заданием, и я отвечаю на все, что ты мне говоришь», — заявляет он с таким выраженным британским акцентом, что я злюсь еще больше. «При чем тут игнорирование?» «Не знаю, но так оно и есть, и мне это не нравится». И да, я отлично понимаю, каким нелепым это может показаться, но мне все равно. Я знаю, когда меня игнорируют, даже если при этом не молчат. И Хатсон ведет себя именно так. Это несправедливо. Ведь вчера вечером я всего-навсего не захотела выбивать его из колеи, когда сама совершенно расклеилась. Да, трудно быть горгульей». Он опять многозначительно переворачивает страницу, и я выхожу из себя. И не дав себе возможности передумать, я подаюсь вперед и спихиваю его книгу со стола на пол. Я ожидаю, что он разозлится, спросит, какого чёрта. Но вместо этого он просто смотрит на меня. Потом на свою книгу и опять на меня. И говорит. «Тебе не нравится Платон?» Я стискиваю зубы. «Нет. Сейчас нет». «Похоже, у вас с Джексоном больше общего, чем я думал», — отвечает он и наклоняется, чтобы подобрать свою книгу. И снова начинает ее читать. «Знаешь что, я не буду делать это вместе с тобой», — Буркую я и начинаю запихивать свои вещи в рюкзак, даже не глядя на них. Слышится звук рвущейся бумаги, но я так зла, что мне плевать. «Вот сюрприз, так сюрприз», — отвечает он и переворачивает страницу так резко, что, кажется, тоже что-то рвет. «Но я тут не останусь, чтобы выяснить, что». «Я вернусь в свою комнату и закончу свою часть работы над нашим заданием, а он останется тут один. И ты еще обвиняешь меня в том, что я ухожу от конфликтов», — говорю я, и, повернувшись, выхожу вон. Я киплю от злости, поднимаясь по лестнице, а потом, идя по коридору. Мне надо работать. У меня огромный список дел, и у меня нет времени на пошлые штучки Хатсона. Конечно, ехидство — это его состояние по жизни, но не так же. И не по отношению ко мне. Вот бы понять, чем именно это вызвано. Возможно, тогда я пойму, как это исправить. Но чем дольше мы сидели в библиотеке, тем больше он злился, а я понятия не имею, почему. И почему он рассказал мне про клыки, несмотря на то, что явно зол на меня. Я все еще пытаюсь все это просечь, когда делаю последний поворот, и вижу, что он стоит, прислонясь к стене возле моей двери. Тьфу! Ох уж эти вампиры! «Прости, что я вел себя как осёл», говорит он со своим безупречным британским акцентом. «Ты хочешь сказать, как последний дебил?» Я открываю дверь. Он неопределенно качает головой. «По-моему, это рисковато, но да, если тебе от этого будет лучше. Я вел себя как дурак». «Как последний дебил», — повторяю я, переступая порог моей комнаты. И не могу не ухмыльнуться, когда он пытается последовать за мной, но застревает на другой стороне дверного проема. «Ты это серьезно? спрашивает он. «Я тебя не приглашаю и не стану перед тобой извиняться!» Я пытаюсь закрыть дверь, но он резко выбрасывает вперёд руку и не дает ей закрыться. Что довольно-таки удивительно. Я всегда считала, что никакая часть вампира не может попасть в комнату, в которую он не приглашен, Но, похоже, это не так. Тот факт, что он утер мне нос, злит меня еще больше». и я толкаю дверь, хотя и знаю, что мне не сдвинуть ее с места. Однако он немного отступает, издав странный звук, похожий на шипение. «Перестань!» — хрипит он. «В чем де...» Я осекаюсь, потому что, взглянув на его руку, вижу, что на ней краснеют глубокие рубцы. На секунду меня парализует паника, затем до меня доходит что к чему. «Входи!» — говорю я, и мой голос звучит намного выше, чем обычно. «Входи, входи, входи!» Должно быть, жжение сразу же прекратилось, потому что он вздыхает с облегчением, отпускает дверь и переступает порог. «Какая муха тебя укусила?» — спрашиваю я, схватив его за предплечье, чтобы лучше разглядеть его кисть и запястье, которые выглядят так, будто он только что сунул их в огонь. «Зачем ты это сделал?» Я хотел извиниться. «Ожогом!» — потрясенно выговариваю я, таща его к своей кровати. «Дай мне хотя бы перевязать тебя». «Это пустяки», — говорит он. «Не беспокойся». «Это точно не пустяки», — возражаю я, потому что хотя ожоги уже немного зажили, подкожные ткани больше не видны. Они все еще выглядят так, что понятно. Это по меньшей мере вторая степень. Это не займет много времени, — «У меня в рюкзаке есть аптечка». Он улыбается мягкой улыбкой. «Я знаю». «Откуда ты можешь это знать?» — спрашиваю я, но тут меня осеняет. «Ты узнал это, когда мы были заперты вместе?» «Заперты — «Запертые. это такое неприятное, жесткое слово», — отвечает он, и его чуть заметная улыбка превращается в лукавую ухмылку. «И у меня трепещет сердце». Что ж, сейчас я чувствую себя довольно жесткой, Бормочу я. Хотя это и не совсем так. Ну, может, чуть-чуть. Поверить не могу, что ты сотворил такое с собой. Он больше ничего не говорит. Я тоже молчу, нанося крем с антибиотиком. Не знаю, действует ли он на вампиров, но хуже точно не будет. На то, что осталось от его ожогов. А затем, поскольку мне невыносима мысль о том, что Хадсону больно из-за меня, закрываю глаза и сосредоточиваюсь на отправке целительной энергии в его ожоги. При этом я внимательно слежу за своим дыханием, чтобы он не догадался, что врачевание забирает у меня энергию. Я занимаюсь последним ожогом, когда он прочищает горло и говорит... «Мне не понравилось, когда ты выгнала меня из своей комнаты вчера вечером. Я думал, мы решили попытаться выстроить наши отношения, и даже почти...» Он на секунду отводит глаза, и я смущенно краснею. А потом ты просто вышвырнула меня вон, как будто я чужой». Я совершенно не ожидала услышать от него такое. Возвращаясь к моему рюкзаку, чтобы положить тюбик крема с антибиотиком обратно в аптечку, Я тереблю тюбик в руках. Я начинаю «я» и замолкаю, потому что понятия не имею, что на это сказать. Я понимаю, что это глупо. Ясное дело, ты имеешь полное право выгонять меня из своей комнаты в любое время. Просто я не привык. На этот раз замолкает он сам. Ты хочешь сказать, что ты привык все время находиться в моей голове? Я поднимаю бровь, потому что я понимаю его, правда понимаю. Я думала, что буду в восторге, когда Хадсон отделится от меня, и по большей части так оно и есть. Но иногда случается, что я собираюсь чем-то поделиться с ним, лишь для того, чтобы вспомнить, что его там уже нет. Иногда я жалею, что его там нет, и почти чувствую себя одинокой без него. И это всего лишь после пары недель вместе — Тех, что я помню. Насколько же тяжелее это должно быть дается ему. Ведь он помнит целых четыре месяца, которые мы провели вместе. Я даже не могу себе этого представить. «Да, возможно, мне этого немного не хватает», — соглашается он. «От этого его сомнения мне становится еще хуже, как и от его нежелания смотреть мне в глаза. Прости». шепчу я, проводя пальцами по его зажившей гладкой коже. «Я выгоняла не тебя. Я просто не могла выносить этого. Мне было не в и дальше находиться в окружении всех этих вампиров с их тестостероном, пытающихся учить меня жизни. Это было слишком. Что ж, с этим не поспоришь. Он опять улыбается своей луковой улыбкой, и я тоже невольно улыбаюсь». Если от этого тебе станет лучше, то твой сэндвич с сыром был восхитителен. Правда? На его лице написан скептицизм, но также и некоторая надежда. Безусловно, он был очень вкусный. Его плечи расслабляются. Я рад. Как-нибудь сделаю тебе еще. Я не знаю, что на это ответить, и поэтому просто улыбаюсь и киваю. Это наше сопряжение — Даже если мы просто друзья. На удивление, тяжелая работа. И в то же время нет».